Вторая. Шаги эхом разносились по пустому коридору. Хоров Черновы направлялись в блок объекта, отведенный 31-му отряду. Пройдя контрольном входе, офицеры прошли дальше по коридору. И через какое-то время оказались у двери кабинета командира отряда. Хоров открыл ее своей ключ-картой, и они вошли в помещение. С порога Чернов направился в дальний угол кабинета, где располагался небольшой столик с чайником и кружками. Дотронувшись тыльной стороной ладони до чайника, который поддерживал заданную температуру, Чернов удовлетворенно кивнул и налил два кофе, себе и командиру. А Хоров, усевшись в кресло, шлепнул на стол блокнот и, скрестив на груди руки, о чем-то задумался. — Ну, так что, Игоревич? — обратился Чернов к Хорову, поставив ему на стол кружку. — Времени не так много. Может, список группы набросаем? Чернов уселся за Т-образный стол боком к командиру. Хоров потянул крепкий кофе, молча взял листок с карандашом и протянул их Чернову. — Такс, группа до десяти человек, значит, пойдут восемь вместе со мной, — вслух размышлял Хоров. — С кого начнем? — Давай ко мне прапорщика Серова. — Дельту? — Его самого. Сергей Серов получил свое прозвище и, как следствие, позывной из-за телосложения. Широкий подтянутый его торс напоминал заглавную греческую букву «дельта», — только перевернутую, таких еще называют перевернутый треугольник. Сиров своими физическими данными отличался еще со школы, занимался борьбой и никому не прощал обиды. Родители частенько вызывали в школу за его поведение, но в то же время, будто ломая все стереотипы, он был круглым отличником и окончил школу с золотой медалью. Правда, его вспыльчивость в итоге сыграла таки с ним злую шутку. Из-за драки с однокурсником прямо в коридоре учебного заведения Сиров вылетел с первого курса юрфака одного из столичных вузов, попав в весенний призыв. Разбираться, кто прав, кто виноват, не стали. Отчислили обоих в назидание остальным студентам. Во время срочной службы Сиров впервые в жизни подстригся на лоса и с тех пор прическу не менял. Теперь голова у него всегда блестела, как гладкий бильярдный шар. Новый образ как нельзя лучше сочетался с его комплекцией – спыльчивый бритоголовый крепыш. После армии думал, куда идти работать. Какое-то время перебивался случайными заработками, пока бывший одноклассник не помог ему устроиться в ОМОН, где сам проходил службу. Но там все ровно долго не задержался, пробившись в скором времени вратник. Он же 28-й ОСН, ВВ, МВД, РФ – преобразованный в ходе реформ в 28-й ОСН Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. На новом месте службы Серов отказался отказал себе в удовольствии пройти квалификационное испытание на право ношения крапового берета. приложив немало усилий, испытание он прошел с первого раза, заполучив заветный головной убор. «Идем далее», — продолжил Хоров, глядя на списки своего личного состава. «Пиши. Старшина Семенов». Старшина Игорь Семенов или «Хлад», как его называли за суровый характер, он никогда не улыбался и вообще общении с людьми был довольно холоден. Со стороны могло показаться, что он вообще не испытывает никаких эмоций. Вероятнее всего, сказалось трудное детство. Рос в неблагополучной и неполной семье. Детская комната милиции ему знакома не понаслышке. Постоянные уличные драки. Правда, никаких серьезных правонарушений он по глупости своей юности не натворил. Видать, просто повезло. Потом срочная служба в армии в ВДВ. Пока служил, его девушка не прождав и полгода, письмом известила, что прошла любовь, завяли помидоры, сандали жмут, и нам не по пути. Семенов, будучи парнем, мягко говоря, не самым сентиментальным, не шибко убивался по этому поводу, в отличие от своих сослуживцев, попавших в аналогичную ситуацию. Сделав простое умозаключение, что, дома его теперь никто не ждет, решил остаться служить по контракту, пройдя отбор в 45-ю отдельную бригаду специального назначения ВДВ. «Следующий Хохол», — продиктовал Хоров. «Старший сержант Иван Хохлов». Прозвище, как производное от его фамилии, преследовало его с детства. У Хохлова не было украинских корней, но он в шутку пародировал украинский акцент и частенько травил анекдоты. Человек он не самый серьезный. Мог на словах парировать любые оскорбления в свой адрес до такой степени, что обидчик заводился сам и первый лез в драку, из которой Хохло выходил победителем, как в физическом смысле, так и в моральном. Драку ведь не он начинал. Правда, в школьные годы бойцом он не был. Он всегда оставался душой компании, поэтому драться приходилось нечасто. В старших классах Хохло стал интересоваться огнестрельным оружием, Организованный при школе военно-патриотический клуб, в который он вступил, окончательно определил его взгляды на свое будущее. Иван начал активно заниматься кикбоксингом и ближе к выпуску получил второй юношеский разряд, затем армия, внутренние войска, а после Дембеля сразу же устремился на контракт в Ратник, где и познакомился с Серовым. Последовав его примеру, Хохлов со временем стал кроповиком. Но в отличие от Серова, с первого раза пройти квалификационное испытание ему не удалось, и стать счастливым обладателем крапового берета Хохлов смог только со второй попытки. Зеленцов Никита Старший прапорщик Никита Зеленцов не особо разговорчив, довольно груб и старается держаться особняком, за что и получил позывной «Волк». При всем этом он никогда никому не хамил, о себе практически ничего не рассказывал. С его слов до ССО — проходил службу во второй отдельной бригаде СПН ГРУ. Александр Романов, сержант. Есть. Несмотря на то, что Романов самый младший по возрасту среди всего личного состава отряда, подзывной он получил серьезный – император. Как и Семенов, Романов был из 45-й бригады, где служил по контракту после срочки. Правда, в отличие от Хлада, у Романова было счастливое детство. У отца свой бизнес, мать работала в городской администрации. В общем, жили в достатке. По большому счету, Александра такая жизнь и разбаловала. Учиться он не хотел, по дому помощи не дождешься. К родителям, да и вообще к окружающим, относился потребительски. Цели в жизни никакой, из интересов только гулянки и спорт. Рукопашный бой, в котором он достиг определенных успехов. В конечном итоге отец из принципа вместо престижного учебного заведения отправил своего отпрыска в армию, прекратив с ним всякое общение. Там его пыл быстро остудили, тем более что отец заступаться за него не собирался, несмотря на свои связи. Осознав, что остался сам по себе, а авторитет отца по наследству не передается, Романов быстро пересмотрел свое отношение к людям и твердо решил всего добиться сам, задавшись целью попасть в 45 пятую бригаду, чего он, собственно, и добился. «Так, еще двоих», — вслух подумал Хоров и продолжил записывая в замы командира группы «Воронина». Записал. «Воронин Андрей – старший лейтенант и большой любитель холодного оружия. Знает о нем, если не все, то очень многое. Очень хорошо владеет ножом и другими колюще-режущими видами оружия, в связи с чем получил позывной Крис. Он из многодетной семьи. До объекта проходил службу в 420-м морском разведывательном пункте ГРУ. Страсть к холодняку у него со школы. В старших классах Воронин состоял в клубе исторической реконструкции, а будучи студентом, занимался в школе ножевого боя. Кроме холодняка, увлекался дайвингом, совершил несколько прыжков с парашютом. Со своей девушкой Светой он встречался еще со школы. На третьем курсе они поженились. После выпуска, когда закончилась отсрочка от армии, он попал под осенний призыв. Воронин военным себя не видел, но чтобы откосить, у него не было ни денег, ни связей. Поскольку службы было никак не избежать, он решил проситься в морскую пехоту. Там его увлечения, навыки и подготовка не остались незамеченными, и после срочки ему предложили службу по контракту, но уже в МРП ГРУ. От предложения служить в морском спецназе, элите вооруженных сил России, он отказываться не стал. «Ну и... Жека Белов. Без него, как без рук. И без глаз», — резонно добавил командир. Евгений Белов, или же Магнум, как его прозвали сослуживцы за любовь к стрелковому оружию, очень редко промахивался. Юморист, и сорвиголова, и семи потомственных военных с детства испытывал тягу к оружию. Отец всячески поощрял интересы сына, прививая ему при этом культуру обращения с оружием. В старших классах брал его с собой на стрельбище, где он показывал немыслимые для своего возраста результаты. Многие в шутку говорили – что Белов родился с винтовкой в руках. Помимо выполнения нормативов по стрельбе на службе и будучи членом региональных отделений Федерации высокоточной стрельбы России и IPSC, Белов все свободное время проводил в тирах и на стрельбищах. До ССО служил в отряде специального назначения ФСБ России «Град». Как туда попал и где служил до этого, Белов не рассказывал. А не так давно ему было присвоено очередное звание старшего лейтенанта. «Разные подразделения, разные жизни. Каждый шел своей дорогой. Но так сложилось, что их пути пересеклись в отряде сил специальных операций объекта номер 31, командиром которого был один из сторожилов подразделения». «С личным составом вроде закончили», — сказал Хоров, отхлебнул остывающий кофе и продолжил. «Минут через пятнадцать собирай группу у нас в расположении. Доведем до парней радостную новость» после определимся по транспорту, снаряге и вооружению. «Сейчас все будет!» — ответил в свойственной ему манере Чернов и зашагал по коридору. Хоров слегка улыбнулся вслед Чернову. Его хулиганская натура неискоренима. Правда, за это ему не так уж часто прилетало от руководства, как могло показаться. А все благодаря его находчивости. Как-то раз еще будучи курсантом, Чернов возвращался из «Самоволки», и, благополучно перемахнув через забор, минуя КПП, зашагал в сторону казармы, вход в которую располагался во дворе здания. Но чтобы попасть во двор, нужно было пройти мимо главного входа в университет, в котором располагалась дежурная часть. Время уже далеко за полночь, а пространство перед главным входом не освещалось вообще. Велись работы по капремонту здания, и фонарь над крыльцом был демонтирован для замены. Единственным источником света оставалось уличное освещение. Соответственно, что-либо различить в этом полумраке было довольно сложно. В те сутки дежурным по университету заступил майор Кравчук. Пользуясь отсутствием начальства в ночное время, он любил выкурить сигаретку-другую, прогуливаясь рядом с крыльцом на свежем воздухе и подтягивая крепкий чай. Чернов, дойдя до угла здания, за которым, собственно, и находился главный вход, остановился. Аккуратно выглянув из-за угла и убедившись, что никого нет, рванул в сторону казармы. Но как раз в этот момент Кравчук, уже прикурив сигарету, выходил из здания с кружкой чая. Заметив бегущий силуэт, схватил его свободно рукой за рукав, чуть не расплескав напиток. И только он собирался спросить, кто такой, и так далее, не разглядев в полумраке лица. Как нарушитель резким движением стянул за козырек фуражку ему на глаза». Кравчук, пешив от наглости, рефлекторно отпустил рукав, за который он держал курсанта, чтобы поправить головной убор. А в этот момент Чернова уже и след простыл. Все последующие разыскные мероприятия результатов не дали. Опрошенный внутренний наряд, естественно, никого не видел, а поднятый курс посреди ночи оказался в полном составе. В обозначенное время хор вошел в комнату инструктора, где его уже ждал личный состав группы. Обменявшись приветствиями, бойцы заняли свои места, а Хоров присел на край стола лицом к присутствующим. «Как я понимаю, все здесь присутствующие уже догадываются о причине нашего маленького собрания Дальто опять кому-то нос сломал?» — как всегда не мог промолчать Белов. По помещению прокатилось приглушенная ГГ, которое неизменно сопровождает те шутки в мужских коллективах. Сиров, конечно же, отмалчиваться не стал». Но, во-первых, для тебя, и Сергей Николаевич, а во-вторых, прекратили балаган, оборвал хоров и тут же продолжил. Про нашего дорогого майбаха вы все в курсе, так что подробно останавливаться не буду. На совещании его группу с шансами 50 на 50 сочли или ликвидированной, или захваченной. Спасательная операция возложена на Чернова, но она приостановлена до того, как появится разведданные, позволяющие ее спланировать. Углубляться в детали совещания смысла не вижу. Если вкратце, то объект приведен в полную боевую готовность. Послезавтра подразделения бригады займут ближайшие к объекту опорники. Дивизион разворачивается в объектовую ПВО-ПРО. А отряду поручено сформировать вторую группу, с чем я вас и поздравляю. Все здесь присутствующие во главе со мной идут наверх. Теперь по поставленным нам задачам. Главная сложность в том, Что у нас нет никакой конкретики, и отталкиваться при планировании нам нечего, Говоря простым языком, от нас требуется осмотреться на поверхности с нелегальных позиций. То есть, поднявшись наверх, мы останемся сами по себе. Светить свою связь с объектом нам нельзя. «Разрешите?» — поднял руку Белов, а сидевший рядом с ним Романов поднял на Хорова вопросительный взгляд. «Слушаю». «Зачем так все усложнять?» «Если требуется разведать позиции противника в нашей зоне ответственности, то для этого подойдет и разведбат бригады. А уровнем выше разведка штаба объекта поддержал Романов, ударив с Беловым по рукам громким хлопком. Затем, что не все так однозначно. Если бы у нас сейчас были прямые столкновения с известным нам противником, то именно так бы и поступили. Но на данный момент неизвестно, есть ли вообще прямая угроза для нас. В смысле?» «А Майбах тогда куда сгинул?» «Исчё раз для тех, кто в танке». Хотя нет, для тех, кто тупит. Не все так однозначно. С его исчезновением, возможно, куча сценариев. Например, его группа могла по незнанию влететь под замес третьих сторон, которым о нас вообще ничего не известно, и которые не ставили перед собой задачи нам насолить. То есть группа Майбаха могла чисто случайно под раздачу попасть, оказавшись не в то время, не в том месте». Завязывай кирпичи об голову ломать. Думай. «А, -а, -а, а, протянул Белов, соглашаясь. На данный момент, продолжил командир, нам неизвестно, какие формирования на поверхности хозяйничают и какие у них взаимоотношения. Значит, нет никакой ясности, кто для нас враг, а кто нет. К тому же нам неизвестно, что с другими нашими объектами. Есть все шансы, что в строю остались только мы. Именно это нам необходимо установить. И все? Нет. Нужно установить связь с командным объектом округа, исходя из сложившейся обстановки и возможностей нашей группы. А если все совсем тухло кажется? Ну, в смысле, если командный объект на одном положении, например? Нам 8 восемь рыл кольцо блокады прорывать? Нет. Рапортуем в ЦБУ и ждем команды. Кроме того, нужно выяснить, что произошло с группой Майбаха. Но это второстепенно, по возможности. В район, где пропала с ним связь, напрямки соваться самоубийственно – Так что инфу придется добывать окольными путями и под прикрытием легенды. Если что-то сможем узнать по Майбаху, то передаем в ЦБУ для принятия решения. В ходе выполнения спецоперации задачи могут быть уточнены в зависимости от того, что за инфу мы накопаем. Продолжительность действий из-за полного отсутствия сведений командованием не определена, да и район тоже. По обеспечению прямой поддержки у нас не будет. Все, что с собой при выходе унесем, тем и богаты. Дальше полное самообеспечение. Про причины я уже говорил. Как работаем, если встречаем вооруженный контингент? Ага. Ну и шо з нами робиты, что шо знайдема? Спросил Хохлов. Что с ними делать, если найдем украинский? Не шо, а что? – поправил Воронин. То есть, остальные слова тебя не смутили? Отшутился от Воронина Хохлов. Насчет того, что с ними сделать, Игошин выразился предельно ясно. По обстановке. Но самим в драку не лезть ответил Хоров. «А чё это вдруг?» возмутился Серов. «А то, что ввязавшись в конфликт, не зная реального положения дел наверху, мы не можем знать наверняка, каким боком нам это выйдет», разъяснил командир. «Кроме того, необходимо установить потенциально дружественный нам контингент, чтобы усилить позиции объекта в районе. Какие-нибудь партизаны, мартизаны, самооборона и все и же с ними. Если такие попадутся. А начнём резать всех без разбора», Тогда объект может не только огрести, но и без поддержки остаться. Думаем наперед. — Ясно. — Сколько нам на подготовку? — спросил Воронин. — Сутки. — Десять часов на отдых, — ответил Хоров. — Ты, кстати, идешь как заместитель командира группы. — Во, это уже разговор! — заулыбался Воронин и, повернувшись к остальным бойцам, в шутку показал кулак. — Слыхали, бандерлоги? Вот тут вы у меня все будете. — О да, мудрый -ка. Прозвучало откуда-то с задних рядов. В общем, если вопросов нет, то все свободны. Воронин, Чернов на месте. Закончил полуофициальное совещание Хоров. Когда все разошлись, Хоров, Воронин и Чернов приступили к планированию. Так, сначала район. Начал Хоров, открывая хранящиеся в служебном компьютере топографические карты местности. Хотя, если исходить из того, что нам в конечном итоге нужно восстановить связь с командованием округа, то все же лучше остановиться на маршруте, а не на районе. «Ого!» — поддержал Чернов. «Тогда вы сможете одним ударом двух или даже трех зайцев зацепить. Район действия группы нам все равно не определить, а в таком духе можно от Калининграда до Владивостока кататься. А если маршрут, то тут уже и с продолжительностью выхода можно более-менее кочево прикинуть, да и по ходу движения в населенных пунктах врагов народа поискать». «Вот и я о том же», — продолжил Хоров. «Так». Мы недалеко от свери. Значит, по автодороге А-114 двигаем в сторону Колчаново. далее вся строй. Но ну, оттуда по Р-21 через ладейное поле до 32 го объекта. По пути делаем незначительное отклонение от маршрута с целью разведки прилегающих населенных пунктов. Делаем крюк. Напрямую это гиблое дело. До 32 го объекта, а дальше? спросил Воронин. Дальше по ситуации. Если все норм, то выясняем обстановку. «У их командования и рапортуем на базу, затем через подпорожье в Вытегру, оттуда по А-119, не доезжая озеро Белое, сворачиваем к командному объекту». «А если не все нормально?» – поинтересовался Чернов. «Если не все нормально, то выясняем, что именно. Докладываем на базу и продолжаем следовать в сторону третьего объекта. Если же по обстановке получится, что выполнить задачу мы не можем, там мы за блокады объекта, большой численности противника или еще по каким причинам, то возвращаемся назад. А как тогда быть с дозаправкой? Я имею в виду, если мы не сможем это сделать на 32-м объекте. На городские пригородные заправки я бы не рассчитывал, задал вполне логичный вопрос Воронин. Правильно мыслишь. Более того, я и на нефтебазу, которая неподалеку от Ладейного поля есть, не шибко бы рассчитывал. Но есть НЗ в хранилищах рядом с подпорожьем. Этот НЗ один из предусмотренных для маневровых групп на случай введения в действие плана А. Н.З. Они не чревато ли последствиями его использования вне регламента? Если все нормально, тогда мы зальемся под пробку на 32-м объекте, и НЗ нам не потребуется. Но если наверху все окажется совсем плохо, то некому будет с нас за это спросить». «В принципе, верно», — поддержал Чернов. «Кстати...» — Чтобы уж не шибко выделяться, в случае чего, и раз уж маршрут без дикого бездорожья, то по транспорту можно парой тигров обойтись, — вмешался Чернов. — Если там наверху анархия, то народ наверняка уже военные склады и имущество ВЧ распотронил, так что тиграм никого не удивишь. — Как вариант. — По вооружению. На каждую машину по одному АГС-30. Вдобавок к ним на одну машину печенек, на другую — корд. — АГС. Автоматический станковый замена АГС-17, ПКП-печенек, пулемет калибра 7,62 мм под патрон, 762 на 54 мм Р, пулемет КОРД, крупнокалиберный пулемет с ленточным питанием под патрон 127 на 108 мм. Что по боекомплекту? Полную укладку. А полная укладка каждой машины включала в себя 8 коробок по 200 патронов к печенегу, 10 коробок по 50 для КОРДа, И 10 коробок по 30 выстрелов для каждого ГС. Правда, в реале в коробку ГС заряжают 29 выстрелов. Первое звено в ленте оставляют пустым, поскольку при заряжании гранатомета оно проскакивает и, по факту, первым выстрелом, досылаемым в патронник, оказывается второй по счету в ленте, а иногда оставляют пустыми и первые два звена. Несмотря на то, что на машины планировалось ставить разные пулеметы, В каждой из них предусмотрены штатные места для укладки боекомплекта печенега и корда. При полной укладке обеих машин для каждого пулемета получался двойной боекомплект. «Угу», — протянул Чернов, записывая перечисленное вооружение. Поехали по снаряге. «Гражданские шмотки, оружие для скрытого ношения», — начал накидывать Чернов и, перехватив удивленные взгляды Воронина и Хорова, осекся. что «Ну, чтобы это, не выделяться?» а от кого нам стволы прятать?» поинтересовался Воронин и с улыбкой уточнил. «От ментов, что ли? И на чем фоне нам не стоит выделяться?» «Так, трындеть команды не было!» – парировал Чернов. «Андрюх, это прав!» – командир поддержал Воронина. «Я вот дико сомневаюсь, что в тех условиях, что сложились наверху, выжившие рассекают в джинсах и футболках, еще и без оружия. Я, конечно, хер знает, как оно на самом деле все сейчас выглядит, но то, что наверху стреляют, уверенно все сто». Поэтому мы вызовем куда больше вопросов, если нарядимся как в мирное время. К тому же повоевать наверняка придется. Думаю, вооруженных банд в условиях полного безвластия развелось немало. То есть ты собираешься в полной боевой, под триколором выходить, ходить, дескать, всем сложить оружие, мы представители легитимной власти. — За языком следи, — оборвал командир. — Виноват, — спохватился Чернов, поняв, что ляпнул лишнего. — Но в одном ты прав, — Продолжил Хоров. «Выходим в полной боевой. Только задачи у нас другие, и работать мы по ним будем с нелегальных позиций, так что никаких комплектов снаряги, официально состоящих на вооружении РФ, соответственно, никаких опознавательных знаков, триколора и т.д. А когда это мы в уставную форму с шевронами на боевых наряжались?» «Это я к тому, что ту херню сморозил про представителя легитимной власти. Не светили мы никогда свою принадлежность и сейчас не будем. Все как обычно». По снаряге тоже, как обычно? Не совсем. Нам бы с одеться, чтобы меньше на военных смахивать. Но и некоторое однообразие в определенных деталях должно быть, для познания свой-чужой. Долго мудрить не пришлось. Кроме вещевого довольствия, бойцы спецподразделений частенько по собственной инициативе докупают себе одежду, обувь и снарягу в зависимости от личных предпочтений. Поэтому ботинки, боевые брюки и рубашки – Футболки и куртки, кепки, перчатки, шапки, балаклавы и прочее у группы получились разного кроя, разного цвета, еще и от разных производителей. У кого что нашлось, то и взяли. А как единую группу эту солянку определял только паттерн боевых брюк. Все брюки были в расцветке мультикам. По их личным вещам было видно, что они хоть и в хорошем состоянии, но уже явно не новые. Повоевать в них успели. Но как раз на это и был расчет. По легенде, они все-таки выжившие – бандиты, наемники, мирные, мародеры, не суть. И нарядись они в навье с вещевых складов объекта, выглядеть будут как на строевом смотре, как из военторга вышли. Незачем им гореть на мелочах. С учетом специфики поставленных задач, вероятность того, что группе придется вести общевойсковой бой, торчать под обстрелом на позициях или штурмовать укрепленные позиции под плотным огнем противника, была практически нулевой – Поэтому от тяжелых броников с фартуками, наплечниками и баллистическим воротником отказались сразу. Расчет больше был сделан на мобильность, посему остановились на плитоносцах, именуемых в простонародне плитниками. Конкретный выбор пал на ЛБТ-6094 от Arms АРМА. Бронеплиты выбрали гранит с классом защиты БР5. Не забыли про Кевлар и Капы. КАП. Климатический амортизационный подпольный. Съемная панель, расположенная с внутренней стороны между чехлом и бронеплитой и самим пользователем, которая за счет своей конструкции позволяет циркулировать воздуху и смягчает удар при попадании пули в плиту. Недолго определялись и со шлемами. Из всех имеющихся вариантов выбор был сделан в пользу Fast Ballistic. Шлемы и плитники брали в мультикаме под боевые брюки. Мультикам был разработан в Штатах – но использовался по всему миру в той или иной степени. В основном подразделениями спецназначения ряда стран, в том числе и России. Кроме того, мультикам был в свободной продаже. Поэтому наряду со спецами его можно было увидеть и на бойцах частных военных компаний, наемниках, и на гражданских, охотниках, рыбаках. Да и простые любители милитари им не брезговали. В общем, у нас он примелькался настолько, что уже не казался чем-то экзотическим. Внимание он привлекал не больше, чем отечественная цифра. Имеется в виду ЕМР, единый маскировочный рисунок, зеленый пиксель. Его даже стали в шутку называть мультисрам. Так что в мультикаме, да еще и без опознавательных знаков, спецы могли оказаться кем угодно. Сиди и гадай, кто такие. Да просто выживальщики. По выбранной ими снаряге и паттерну группу никак не идентифицировать. В лицу на брюхе в таком наборе особо не поползаешь. Да и выбранный паттерн снаряги не шибко маскировал, а лишь снижал заметность. Но задачи незаметно поползать по лесам перед группой не стояла. Прежде всего, группа была ориентирована на агентурные методы, контакты с людьми в населенных пунктах или на дороге. Поэтому следовать им предстояло на технике, а возможные бои больше прогнозировались в населенных пунктах и их окрестностях. При этом другая местность – в том числе зеленка, тоже не исключалась. В этом и заключалась сложность. При планировании операции любая группа затачивается под конкретную задачу, но в случае с группой Хорова это было недостижимо, так как в поставленных задачах по известным причинам не содержалось ничего определенного. В связи с этим Хорову пришлось нащупывать золотую середину с оглядкой не только на местность и условия, но и на легенду, поскольку у группы не было возможности тащить с собой кучу комплектов снаряги на все случаи жизни. «Дальше», — продолжил Хоров, — «из новых игрушек берем комплекс «Стая М2». Теперь связь. Для дальней связи с ЦБУ используем наш спутник-ретранслятор. Между собой носимые радиостанции. Уши. Пелтер и Комтак. Пелтер. Активные тактические наушники. В данном случае шведская компания «Пелтер». Элемент защиты органов слуха глушит громкие звуки, такие как взрывы и выстрелы, а тихие, плохо различимые, наоборот, усиливает. При этом может осуществлять в зависимости от модели функции гарнитуры и радиостанции. Теперь по оружию. С оружием вышло следующее. Романов, Воронины, Хохлов при своих АК-74М. Правда, в их автоматах атака осталась только название. Стольная коробка, ствол и затвор. Все остальное спецы заменили, используя продукцию различных производителей в зависимости от своих предпочтений. Каждый пилил свое оружие под себя. Меняли штатные УСМы, переводчики огня. Хохол себе даже затворную раму заменил, поставив титановую. Штатные ДТК сменились дожигателями. Дожигатель, догоратель, дульная насадка, маскирующая дульную вспышку, не снижает звук выстрела. Поставили цевья с кучей планок, эргономичные пистолетные рукоятки, телескопические приклады с гашением отдачи. Из ДОП оборудования у Воронина с Романовым ГП-34. ГП-34. 40-мм подствольный гранатомет. Разработан в начале 2000-х годов. Устанавливается на Ан-94 АПАКАН и серию АК. И фонари на планках. У Хохлова блок 4 в 1. Инфракрасный ЛЦУ с фонарем. И обычный ЛЦУ с фонарем. Впереди на цевье у него короткая тактическая рукоятка, больше похожая на упор. Каллиматоры. У Хохлова и Воронина – Холосан 53ЦУ. А Романов как-то раскошелился на EOTEC XPS 3.0. У Воронина с Романовым прицелы установлены на кронштейнах, закрепленных сбоку на ласточкин хвост. А у Хохлова коллиматор стоял на крышке ствольной коробки, соединенной шарнирами с цевьем. Все трое задули АК хаотичным нанесением оружейной краски в несколько оттенков. Заморачиваться с трафаретами, рисуя камуфляж, им не особо хотелось. От более современных версий АК, таких как 200-я серия или всем уже известные АК-12, АК-15, отказались. Принципиально нового или революционного в них ничего не было, а 74-й уже проверен временем. А после его глубокого тюнинга спецы получили индивидуальное оружие, отвечающее современным требованиям. Их носимый боекомплект составил по 8 магазинов КК и по 10 ВОГов ГП, из которых 5 осколочных, 2 зажигательных, 2 дымовых и 1 термобарический. На Серове и Зеленцове огневая поддержка. Они предпочли печенеги в компоновке «Буллпап». «Схема компоновки механизмом стрелкового оружия, при котором спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед ударно-спусковым механизмом». Со своими штатными полноразмерными ПКМами в зданиях не развернуться, да из машины с ними быстро не выскочить. В этом рейде больше подходил штурмовой вариант, коим являлся печенек Булпап. К тому же на «Тигре» есть один полноразмерный, снять который недолго. На печенеге решили переставить с ПКМов коллиматоры EOTEC и XPC-34. 3 4 Прицелы на пулеметы можно установить на планки, которые прикручены к ручкам для переноски. Носимый боекомплект по 4 сотых коробки. Хоров и Семенов взяли на себя бесшумку, выбрав валы с боекомплектом по 10 магазинов на 20. По патронам остановились на «СП-6». «СП-6» — специальный патрон, в отличие от «СП-5», иметь пулю с остальным бронебойным сердечником, позволяющим поражать цели в средствах индивидуальной защиты или за легкими укрытиями. У Хорова на оружии коллиматор Aimpoint t 1 У Семенова Холосан 515СМ. Может, лучше по вихрю возьмете? Уточнил Воронин. Тот же патрон, та же бесшумка. Только посвежее. А по габаритам, если обвес поснимать, меньше вала будет. Специальный автомат под патроны 9х39 мм СП-5 или СП-6 от СР-3 отличается использованием 30-местного магазина, складного приклада, аналогичного ас вал быстросъемного глушителя и посадочных мест рельсовых планок для установки навесного оборудования. В то время как СР-3, изначально назывался МА, малогабаритный автомат, являлось оружием скрытного ношения. Так-то да. Но если до ста метров, то у вала глушак все-таки потише будет, пусть и ненамного. Да и по прицельной дальности вал опять в плюсе. «Ладно, ладно», — согласился Воронин. «Погнали дальше». На основное оружие — оптические модули для стрельбы из-за укрытия. «Записал». Далее определились со вторичкой. Остановились на ГЛОК-17. Правда, штатные стволы у них было решено сменить на стволы с резьбой подглушителей — Так что в штатном исполнении глоки остались только у Хорова и Семенова. У них были бесшумные валы. БК к пистолетам определили по два магазина с дозвуковыми. Остальное 9 на 19 с оболочечной пулей. Еще оставался Белов, который шел в группе как Марксман. Марксман. Пехотный снайпер, специалист по точности стрельбе. Работает в составе своего подразделения и имеет общие с ним цели и задачи. Эффективен на дистанции до 800 метров. В то время как снайпер работает в одиночку или в связке с другими снайперами, использует более точные винтовки и способен поражать цели на расстоянии до 2000 метров. В российской армии термин марксман не используется. Он запросил HK-417 со снайперским стволом 406 мм. HK-417. Автоматическая винтовка под патрон .308. 762 на 51 мм, разработанная на базе HK416. Возможна стрельба одиночными и очередями. Для оружия предусмотрены 4 ствола. Так называемые штурмовые 305 мм и 406 мм. И снайперские, улучшенные обработки 406 мм и 508 мм. Их смена возможна силами самого стрелка с использованием минимального набора инструментов за 3-5 минут. К нему 8 магазинов по 20. Отдельно он остановился на оптике к Хеклеру. Белов, как отбитый на всю голову оружейный фанат, имел свои загашники. Любил он линейку надежных, но дорогущих прицелов 3G-кон, поэтому сразу решил, что на Хеклер поставит ACOG 6х48. А поверх прицела на планку нахлобучит крохотный калиматор RMR, дабы на короткие очередями можно было работать. Так, но ну это то, что на себе. С собой в машину дополнительный боезапас на все носимое оружие. Позже его подсчитаем. И раз уж мы не пешком, давай еще на всякий случай один «Баркас» и пять 105 к нему. РПГ-32 «Баркас» или «Хашим» экспортное название. Многоцелевой многоразовый ручной гранатомет. Предназначен для поражения различных целей. От пехоты до современных основных танков. При использовании гранаты ПГ-32В калибра 105 мм способен пробить динамическую защиту танка 600 мм стальной брони за ней. Жестко подметил Чернов. «И Белову давай-ка с собой дополнительно что нибудь по дальнобойни 417-го. Кини в машину. Пусть вместе с Баркасом про запас катается». Белов долго думать не стал и сразу же поставил на вид, что неплохо бы «Бэд Ньюс» под 338-й взять. «Норин Бэд Ньюс. Высокоточная самозарядная снайперская винтовка под патрон 338ЛМ». 86 на 70 мм Лапуа Магнум или точка 300 Винмаг. 7,62 на 67 мм Винчестер Магнум с эффективной дальностью 1500 метров. Зеленый свет ему дали. И опять Белов не смог расстаться со своей оптикой, решил ставить один из собственных прицелов. На этот раз это был Найт Форс nxs 832 x 56 – спросил Воронин. «Естественно». Берем 4 МОН-50, пару ОЗМ-72 и пару ПОМ-2Р. Гранаты. Да, еще дымов запиши. Вроде все. Остальное на личное усмотрение. МОН-50. Противопехотная осколочная мина направленного поражения. ОЗМ-72. Противопехотная осколочная заградительная мина. В отличие от МОН-50, имеет радиус поражения 25 метров, в то время как поражающие элементы МОН-50 вылетают в сторону противника на 50 метров но в пределах сектора 54 градуса. ПУМ-2Р – противопехотная сколочная мина с радиусом поражения до 16 метров. Из всего перечисленного – бронежилеты, шлемы, активные наушники с гарнитурой – еще до нападения были известны и широко пользовались военными силовиками и любителями, в том же страйкболе. А вот насчет новых игрушек ситуация несколько иная. Комплекс «Стая М2» состоял из очков универсального видения – наручного ПК и защиты органов дыхания ЗОД. Очки универсального видения были спроектированы на основе комбинированного прибора PCQ-20, он же и появившегося относительно недавно. До этого использовались тепловизоры и приборы ночного видения ПНВ. Основное отличие между ними заключалось в принципе работы. Тепловизоры видят тепло, излучаемое объектом, поэтому им для работы источник света не обязателен. Они позволяли видеть теплоконтрастные цели в полной темноте и нулевой видимости, создаваемые дымом, пылью или погодными условиями. Правда, были некоторые неудобства. Глядя в тепляк, трудно ориентироваться при передвижении, поэтому тепловизоры чаще использовали в качестве приборов наблюдения или же прицелов. Еще были нашлемные монокуляры, но в этом случае один глаз всегда оставался свободным, позволяя ориентироваться. Кроме того, Тепловизоры плохо различали такие вещи, как черты лица, какие-то детали снаряжения, ну и прочие мелочи. ПНВ работал по принципу усиления источника существующего света до величин, воспринимаемых невооруженным глазом. Различают пассивное и активные ПНВ. Первые в закрытом наглухо помещении в условиях абсолютной темноты бесполезны, а активные ПНВ используют собственный источник света, невидимый невооруженному глазу инфракрасную подсветку, поэтому в полной темноте активный ПНВ работает должным образом. В отличие от тепляков, ПНВ последних поколений позволяли хорошо разглядеть интересующие детали, но их минусом было то, что они не могли пробиться сквозь туман, метель, дым и тому подобное. Суть PSQ-20 заключалась в совмещении в одном цифровом устройстве преимуществ ночного видения и тепловизора – Получалась совмещенная теплоночная картинка. Прибор накладывал два получаемых изображения друг на друга – ночного в зеленоватом свечении и теплового. Тем самым современное ночное видение позволяло видеть мельчайшие детали, а тепловизор при любой видимости выделял на получаемом изображении живые объекты, излучающие тепло. Прибор весил почти килограмм и был довольно громоздким, хоть и предусматривалась возможность его установки на шлем. Характеристики PSQ-20 были улучшены в очках универсального видения. Благодаря последним разработкам их габариты получилось уменьшить в разы. Теперь очки представляли собой два быстросъемных малогабаритных монокуляра. К шлему они крепились в лобной части с помощью двух кронштейнов, которые позволяли использовать как оба монокуляра, получая бинокулярную картинку, так и поодиночке. Было усовершенствовано качество получаемого изображения и добавлена возможность изменения кратности. Бинокль теперь был не нужен при наличии очков. Предусматривалось два основных режима работы – день и ночь. В режиме ночь в работу включались оба канала – ночной и тепловизионный, обеспечивая теплоночное видение. При работе очков в режиме день задействовался только тепловизионный канал в сочетании с естественным освещением. В этом случае получаемое изображение было обычным, как при взгляде невооруженным глазом, или живые объекты, попадающие в поле зрения, подсвечивались красным. Оба режима позволяли видеть в любую погоду, при любых ухудшениях видимости – метель, пыль, дым, туман, что угодно. В случае возникновения подобных ситуаций системой производилась автоподстройка очков, после чего уже подсвечивался не только противник, живая сила, но и отображался рельеф и остальные холодные объекты, а помехи, дым, туман и так далее прибором просто не отображались на изображении. Другим новшеством стала возможность работы очков в комплексе с наручным ПК и оптическим модулем наружи для стрельбы из-за укрытия, который, по сути, был третьим монокуляром. Его так и назвали «третий глаз». При использовании модуля изображение с него выводилось в один из монокуляров оператора. При высокой плотности вражеского огня – Это позволяло, выставив оружие за укрытие, прицельно стрелять на небольшие дистанции с минимальным риском для себя. Для передачи сигнала использовался беспроводной канал связи, так что путаницы в проводах никакой не было. Кроме того, третий глаз крепился к оружию на быстросъемном кронштейне, что позволяло использовать его как дополнительный прибор наблюдения. Поставил модуль в одном месте, а сам находишься в другом. При использовании ПК – Очки позволяли транслировать изображение оператору другого комплекса группы. Кроме этого, была предусмотрена фото и видеофиксация на электронный носитель. Наручный ПК – это боевой планшетный компьютер, тактический терминал с рядом особенностей. Он поддерживал функцию радиационной химической разведки и был полностью автономен. Достаточно активировать режим разведки, после чего на дисплей будут выведены показания допустимых и фактических уровней радиационного и химического заражения. Экран ПК закрывался накладкой для светомаскировки в темное время. При отклонениях от нормы прибор начинал вибрировать, сигнализируя об уровне заражения. Имелась возможность вывода данных ПК в очки при их использовании. Получалось что-то вроде боевого интерфейса. Кроме того, наручный ПК обладал возможностью подключения к другим цифровым устройствам для входа в их систему. ПК крепился на внутренней стороне предплечья в районе запястья, фиксируя наличие пульса. Когда пульс перестает считываться устройством, остальным членам группы приходит сообщение о небоеспособности конкретного оператора с указанием его позывного. Основные системы комплекса, наручного ПК и очков подвергаются самоликвидации. В случае пленения оператора и снятия устройства с его руки противникам срабатывает тот же принцип. Прибор перестал считывать пульс, системы самоликвидировались. Если же комплекс выходит из строя по каким-то техническим причинам, то у оставшихся операторов появляется информация о его неисправности и в работу сети вносятся соответствующие поправки. Снять ПК и очки после активации комплекса и ввода персональных данных мог только сам оператор путем набора личного кода. Если код введен неверно, то системы комплекса самоликвидируются. Такие меры были чем-то вроде страховки. Так обеспечивалась сохранность реализованных в нем передовых технологий, а также добытой информации, разведданные, полученные в ходе рейда и так далее. ПК была реализована возможность боевой навигации. В режиме реального времени на экран ПК выводилась карта местности с расположением на ней всех специалистов в составе группы, кто оснащен данным комплексом в том числе отображалось их перемещение. Каждый оператор комплекса «Стая М2», обнаружив огневые точки противника или интересующие группу объекты, наносил их на карту. Отметки на карте сразу отображались на экранах ПК остальных операторов. В итоге на каждом ПК была точная карта с обозначением всего, что обнаружено в районе действий группы. Данная функция существенно упрощала целеуказание. Теперь вместо назначения ориентиров и их использования в радиообмене достаточно было просто ткнуть в экран ПК. Увидел пулеметчика за деревом, обозначил его на карте. Теперь все в группе знают, где он. Даже те, для кого он не представляет интереса на данный момент. Еще одной важной функцией ПК была кодировка выбранной частоты для связи. Рация подключалась к ПК, после чего в пределах группы можно разговаривать открытым текстом, не опасаясь радиоперехвата переговоров. Однако боевая навигация сейчас оказалась недоступна. Она по сути тот же GPS, и для ее работы необходима орбитальная группировка спутников. Но наручные ПК, как остальное оборудование Мрежи, по непонятным причинам их не видели. А собственной орбитальной группировки спутников у Мрежи не имелось. Были только геостационарные спутники связи, которые использовали внутри проекта как ретрансляторы. Они по-прежнему работали, и в чем причина недавней потери связи с другими объектами, пока никто не понимал. Кроме того, не удавалось подключиться ни к одному разведывательному спутнику, а идея использовать беспилотники тоже не принесла результатов. Как только они поднимались в воздух, контроль над ними пропадал, после чего неуправляемый дрон сразу падал. Поэтому по истечении нескольких неудачных попыток от этой затеи отказались, решив сберечь оставшуюся технику, Установить, в чем причина подобных явлений, так никому и не удалось, а видовой разведке пришлось забыть. Видовая разведка. Разновидность сбора разведывательной информации с помощью аэросъемки и космической съемки. Глянуть сверху, что же происходит на поверхности, оставаясь при этом под землей, никак не получалось. Еще один элемент комплекса – защита органов дыхания – которая представляет собой дыхательную маску изолирующего типа. Работает по замкнутому циклу, наподобие КИП-8, только в миниатюре. КИП-8 – кислородный изолирующий противогаз. На сегодняшний день встречается редко и используется лишь в некоторых подразделениях пожарной охраны для тушения пожаров в метрополитене и так далее. Остальные оснащены дыхательными аппаратами на сжатом воздухе. Время ее защитного действия без смены кислородного и регенеративного патронов – не более десяти минут. Возможно использование очков из зод как в комплексе, так и поодиночке. «Что теперь?» – спросил Воронин. «Теперь осталось все это получить», – усмехнулся Чернов. «А в чем проблема?» «Как в чем?» «Забыл, кто начальник службы вооружения?» «А я напомню, всеми любимый майор Борзов». Это он перед начальством, обеспечим, снабдим. А в итоге у него снега зимой не допросишься. Борзов хоть и жмот, каких мало, но есть указание командира объекта ни в чем не отказывать. Так что никуда твой Борзов не денется, — успокоил Хоров. Теперь надо все это оформить. Потом я к Игошину на утверждение. Через час вся группа у Борзова. «Лады — Лады! — отозвался Чернов, и они вместе с Ворониным зашагали из кабинета, а Хоров засел за документы. Работать с бумагами он не любил, но должность командира отряда иногда обязывала его заниматься административной работой, поскольку секретари в отряде, ввиду его специфики, не предусматривались. 31-й отряд, равно как и любой отряд ССО, хоть и был передан до особого распоряжения в оперативное подчинение командиру объекта, по-прежнему оставался закрытой структурой. Его личный состав семьями располагался в отдельном блоке объекта как государство в государстве. К ним расположение оставался доступ разве что у командования объекта. Соответственно, назначить кого-то из народа на должность секретаря было нельзя. Изначально раздувать штат отряда секретарями попросту не стали. Тем более, что весь документооборот, мрежи, максимально упростили. Сам же Дмитрий Хоров по своей натуре был человеком действия и в бумажной работе предпочитал боевые операции. В юности он серьезно занимался рукопашкой, выкладываясь на тренировках так, что из зала выбирался чуть ли не ползком. Его целеустремленность и усилия давали результаты – регулярные призовые места на соревнованиях, а в итоге – кандидат мастера спорта. Учиться в школе Хоров не любил, но рос он не в самой богатой семье, потому решил, что хороший аттестат и базовые знания ему не повредят, во всяком случае, хуже от них ему не станет. Поэтому школу он закончил без троек. Хоров всегда был очень дисциплинирован и требователен к себе, а впоследствии и к своим подчиненным. С людьми легко находил общий язык, но, несмотря на общительность, завоевать его доверие было очень трудно. Возможно, поэтому он крайне редко ошибался в людях. Покончив с бумагами, Хоров направился на нижний ярус, где располагался кабинет командира объекта. Подойдя к двери, постучал, одновременно приоткрывая ее. «Разрешите, товарищ полковник. Игошин, делал делая у себя какие-то записи, оторвал взгляд от письменного стола и взглянул из-под лобья в сторону Хорова. «Да, проходи, садись». Хоров прошел вглубь кабинета. Подойдя к небольшому столу, занял ближайшее место к Игошину. «Валентин Борисович, начал Хоров, протягивая командиру объекта подготовленные документы, список личного состава и заявку на вооружение, технику и снаряжение». «Группа из восьми человек, включая меня». «Давай, посмотрим». Егошин, положил список на стол перед собой, взял карандаш в качестве указки и начал читать, отмечая позиции галочками. «Ясно, ясно». Хм. «Зеленцов, товарищ довольно скрытный». «Скрытный, но по Майбаху у нас до сих пор ничего, так что с собой я беру лучших, а он один из них». «Да и кого попало, сюда не набирали». «Все проходили серьезные проверки» в том числе и члены их семей. А сомневаться в человеке из-за его необщительности бессмысленно. Ты их командир, тебе решать. Ну, по-остальному все ясно. Егошин поставил свою резолюцию на документах и вернул Хорову. Бумаги Ястребову и Борзову передашь. Они уже дальше оформят, что и как надо. Разрешите идти? Давай, занимайся. Отведенный Хоровым час все использовали, чтобы переговорить с близкими, рассказать о том, что им предстоит уйти с объекта для выполнения поставленной задачи. Из всей группы только Хоров, Семенов и Зеленцов оставались одиночками. Остальные уже обросли семьями в том или ином виде. У Серова супруга Елена и двое детей. Белов был женат на дочери Жугунова Ирине, которая работала терапевтом в медслужбе. Детей у них пока не было. У Хохлова Жена сейчас в положении. Они уже знали, что будет мальчик, но с именем не определились. Романов недавно женился на Рите, медсестре из медслужбы. Детей они пока не планировали. Самыми многодетными был Воронин со своей Светкой, два сына и дочь. Пока все были семьями, Зеленцов пил кофе в столовке. Через некоторое время туда зашел Семенов, взял кофе и сел напротив него. «Как всегда один?» Зеленцов по своей привычке отмолчался – — Семенов продолжил. — Ты в курсе, что невежливо молчать, когда к тебе обращаются? — Если я молчу, значит, не хочу разговаривать. — При чем тут твое «хочу-не хочу»? Есть элементарные нормы приличия. Не хочешь общаться, тогда вежливо об этом скажи, а не делай морду кирпичом. Зеленцов начал заводиться и со злости стукнул чашкой по столу. — Тебе что надо? Столов мало свободных. Махнул он рукой в сторону полупустого зала. — О, как! — «Все-таки имеешь какой-то словарный запас», — невозмутимо ответил Семенов и отхлебнул кофе. «Что мне надо, спрашиваешь? Может, сам скажешь? Например, что ты делал позавчера ночью в подстанции нашего блока? Тебе показалось. К врачу бы тебе сходить. Я все равно глаз тебя не спущу», — уперся Семенов и встал за стола. «Будь уверен». Семенов и сам не до конца понимал, почему персона Зеленцова не дает ему покоя, но своей интуиции он привык доверять, она его редко подводила. Семенов все время пытался его на чем-то подловить, но пока сам не знал на чем. И как бы он ни старался, а поймать Зеленцова за руку все никак не получалось. Случай с подстанцией – очередное тому подтверждение. На объекте есть главная генераторная установка. Она питает все системы объекта. От установки, как и от главного сервера, главной насосной станции и главного пункта управления системами жизнеобеспечения зависят обороноспособность и жизнеобеспечение всего объекта. Поэтому они отнесены к категории критически важных и располагаются в самой защищенной его части – ЦБУ. Попасть туда, не имея специального допуска, нереально от слова «совсем». Пропускной режим обеспечивают электронные системы безопасности в несколько эшелонов и посты вооруженной охраны, а для обороны ЦБУ предусмотрены внутренние оборонительные рубежи, система дистанционного управления огнем, системы препятствий и заграждений. Объект разделен на блоки. В каждом из них есть аналогичные технические помещения, которые работают локально в пределах своего блока. Так, трансформаторная подстанция блока принимает, преобразовывает и распределяет в своем блоке электрическую энергию от главной генераторной установки – В ней располагается резервный дизель-генератор на случай перебоев с питанием. Главная насосная станция объекта забирает воду из скважин и по магистральным трубопроводам гонит ее в насосные станции блоков. Там расположены повысительные насосы, которые разгоняют полученную воду по водопроводам своего блока, хозяйственно-питьевому и противопожарному. Пост охраны обороны в пределах своего блока сочетает функции обороны, обеспечения безопасности Пропускной режим, общественный порядок, пожарная безопасность и так далее, и управление системами жизнеобеспечения. Немного иначе устроена система вентиляции. Объект огромен, поэтому воздухозабор и очистка воздуха производятся несколькими десятками фильтровентиляционных. Воздух после очистки поступает в систему вентиляции и расходится по объекту. Дополнительно в ЦБУ и в каждом блоке есть своя венткамера. В ней находится воздухообменное оборудование, насосы дымогазоудаления, регенеративная установка и фильтровентиляционная. При исправной работе основных фильтровентиляционных объекта, блоки и ЦБУ получают воздух из общей системы вентиляции. Воздухообменное оборудование забирает из нее воздух и нагнетает во внутреннее помещение. При возникновении аварии или пожара внутри блока или ЦБУ включаются насосы дымогазоудаления – которые откачивают дым или газ из помещений, затем выводят его за пределы объекта. Если основные фильтровентиляционные объекта полностью или частично выходят из строя, то включаются в работу фильтровентиляционные блоков и ЦБУ. Они забирают из общей системы вентиляции неочищенный воздух, производят его очистку и подают в свои внутренние помещения. Регенеративная установка позволяет работать в режиме изоляции. В этом случае воздух из общей системы объекта в блок не поступает. Регенеративная установка забирает из помещения блока оставшийся воздух, прогоняет его через регенеративные патроны, в которых происходит его очистка от окиси углерода и обогащает кислородом из аварийных запасов. При регенерации воздуха в установке его температура повышается, поэтому до подачи в помещение блока или ЦБУ воздух сначала прогоняют через воздухоохладитель. Таким образом, жизнеобеспечение и обороноспособность всего объекта от блоков не зависели. Поэтому технические помещения в них не были отнесены к категории критически важных, и доступ в них ограничивался обычным электронным замком с ключ-картой, которая была только у технического персонала. Это и насторожило Семенова. В ту ночь он возвращался к себе после пары бокалов пива, Да вы совсем не сойти с ума, под землей столовые в блоках после ужина превращались в подобие баров. Приглушенный свет, столики, музыка. Только работали такие бары не до самого утра, а до трех часов ночи. Да и с алкоголем строго. Ну можно выпить пиво или чего покрепче, но переусердствовать, как некоторые любят, выходило себе дороже. В барах все время дежурил патруль, который упившихся забирал в отрезвитель со всеми вытекающими неприятностями а к особо буйным открыто применял физическую силу, после чего военнослужащий попадал на губу, а гражданский – в карцер. В пределах своего блока свободное перемещение не возбранялись, поэтому навстречу Семенову попалась пара знакомых, с кем он поздоровался, не сбавляя ход. Пройдя некоторое расстояние, Семенов вдруг увидел, когда более знакомый силуэт из основного коридора нырнул в боковое ответвление, которое вело к трансформаторной подстанции. Перебоев со светом не видно, значит, никакой аварии нет. Регламентные работы по обслуживанию никто ночью не проводит. Семенов, почуяв ладное, направился следом. Пробежав по техническим коридорам, он вышел к двери, ведущей в подстанцию. И как раз в этот момент, чиркнув ключ картой, Зеленцов скрылся внутри. Пройти дальше Семенов не мог, у него не было доступа. Откуда тогда у Зеленцова ключ карта? И что ему там надо?» Пускать это на самотек Семенов не собирался. Не хватало еще крысы в отряде, которая под станцию вырубит. Оглянувшись, Семенов увидел камеру видеонаблюдения, направленную на дверь. Странно, почему пост охраны обороны не реагирует? Опасаясь худшего, он рванул туда. Но там все оказалось штатно. Смена на месте в полном составе, оборудование на посту не повреждено. В ответ на его рассказ о подстанции парни в недоумении переглянулись и на него посмотрели как на ненормального. Семенов ничего не понимал. Тогда ему включили запись с камер видеонаблюдения, отмотав на нужное время. Но видео оказалось пустое. Просто дверь в подстанцию и никаких посторонних, проникающих внутрь. Более того, на ней не было и самого Семенова, а он точно помнил, что стоял напротив камеры. Бред какой-то. Само собой, тревогу поднимать на посту не стали, а посоветовали ему идти и лечь спать. Семенов не унимался. Не могло его так переклинить из-за двух бокалов пива. Поэтому он поднял дежурного электрика. Тот поворчал, но противиться не стал. Щелкнув ключ картой, электрик открыл ему доступ в подстанцию. Внутри оказалось пусто и тихо. Только небольшой гул оборудования. Все целое, все на месте. И нет никакого Зеленцова. Электрик, проверив все оборудование, заверил, что все штатно работает и никаких изменений нет. После него Семенов еще и сам, чуть ли не носом, рыл бетон, пытаясь найти какое-нибудь взрывное устройство, но не смог. И что же Зеленцову там было нужно? Будто зашел, просто постоял и вышел. А может, и не было его? Нет, был, точно был». И Семенов отказываться от этой мысли не собирался. А теперь его напрягало, что Зеленцов в группе с ними пойдет. Но официально вынести этот вопрос на рассмотрение Семенов не мог. На Зеленцова у него ничего не было. Радует, что хоть к главной установке он не попадет. Там не только камеры, а еще и люди на входе. С этими мыслями Семенов сразу направился к Борзову. Прощаться ему не с кем, так что всех семейных он решил дождаться на месте». У семейных ребят не обошлось без скандалов. Зная о случившемся с группой Майбаха, жены не шибко горели желанием отпускать своих мужей. Но тут они были бессильны. Приказ есть приказ. Немного поскандалив, пришлось успокоиться, дабы не наговорить лишнего. Все осознавали, что парни могут и не вернуться, поэтому оставаться в ссоре никто не хотел. В обозначенное время Хоров зашел к Борзову. Там его уже ожидал Чернов вместе с их спецами. Борзов, скрипя зубами, посмотрел на заявку, но резолюция командира объекта делала свое дело. Он вызвал двух своих подчиненных – начальника автомобильной службы капитана Бурова и начальника службы РАВ майора Демина. «РАВ – ракетно-артиллерийское вооружение. Несмотря на название, служба занимается в том числе и стрелковым вооружением». Начальника бронетанковой службы Борзов беспокоить не стал за ненадобностью. Не было в заявке ничего по его части». В итоге решили сначала идти на склады РАВ к Демину, потом к Ястребову за брониками и всем остальным, что проходило по линии тыла, а в конце к Бурову по поводу техники. Склады РАВ располагались в складском блоке объекта. У входа в каждый из складов был оборудован контрольно-пропускной пост, на котором несли службу двое часовых. В конце складского блока за складами РАВ располагалось караульное помещение с резервной группой караула. Караул – впрочем, как и все остальные наряды по охране объекта и поддержанию правопорядка, назначался от комендантского батальона 31-й бригады. Спустившись в блок, Демин повел группу Хорова к одному из складов, на контрольно-пропускном посту которого висело обозначение КПП номер один. На полпути Демина перехватил начальник караула. Высокий, усатый и немолодой лейтенант представился по установленной форме, после чего уже все вместе направились к КПП номер один. «Да До вас доводили приказ о сегодняшней выдаче оружия, боеприпасов и снаряжения?» — по пути спросил Демин, начальника караула. «Так точно!» — ответил тот, остановившись вместе со всеми возле КПП. «Приготовьте документы!» — обратился начальник караула ко всем. «А вас попрошу вызвать заведующих первым и вторым складом!» — ответил лейтенанту Демин, предъявляя необходимые бумаги. Начальник караула коротко кивнул и перевел взгляд на одного из часовых, который сразу схватился за телефон. «Кстати, вы планируете захват маленькой страны?» — повернулся Демин к Хорову. «Давай к делу», — проигнорировал плоскую шутку Хоров. «Ну, к делу так к делу», — ответил Демин и снова обратился к начальнику караула. «До штаба приказ уже доведен, так что докладывайте и открывайте склад. Лишних вопросов у них возникнуть не должно». Лейтенант снова кивнул и уже сам взялся за телефон для докладов в штаб. Доложив по установленной форме, он принялся отпирать дверь». Зазвенела сигнализация склада, но сразу же стихла. Отключили из штаба, куда выводился сигнал. Подбежал вызванный за складом, представившийся как Гусько, с кипой документов, поздоровался со всеми и, предъявив пропуск часовому, нырнул внутрь открытого склада. После проверки документов вслед за Гусько последовали и все остальные. Уже внутри заведующий складом разложил принесенные документы на столе, чтобы оформить выдачу и приготовился расставаться с имуществом. За исключением складов РАВ еще были комнаты хранения оружия в расположении каждого подразделения – КХО. Но оружие в них размещалось только то, которое закреплено за личным составом. Так, в КХО 31 отряда находилось закрепленное оружие за спецами – АК, Романова, Хохлова и Воронина. За Серовым и Зеленцовым закреплены не Печенеги, а ПКМы. За Хоровым и Семеновым тоже закреплены АК. За Беловым – СВД. Все то, что запрашивали взамен штатного оружия, хранилось на складах РАВ. «Так, калашоиды», — начал Демин. «Но это ваши, они и так у вас. Дальше. Валы — две единицы, печенек булпап — два, НК-417 и бэд-ньюс по одной. Получаем, осматриваем». За складом чуть ли не за руку каждого водил. Все записывал, оформлял, необходимые документы. К слову, на складе был идеальный порядок — «Все разложено, стеллажные ярлыки на месте. Все везде чисто и аккуратно. Про таких, как Гусько, обычно говорят, что человек на своем месте». Вскоре часовой с КПП сообщил Демину, что прибыл Жильцов, заведующий вторым складом. «Но пусть на втором складе и ждет. А мы здесь сначала закончим». «Так, далее броники, каски. Это к Ястребову», — продолжил Демин. стая два, М2. Восемь штук. Получаем. Кстати, как от сердца отрываю» прокомментировал Демин, кивнув на стеллаж с металлическими кейсами, в каждом из которых по одному комплексу. «У вас борзовым жадность половым путем, что ли, передается?» — спросил Белов, и бойцы дружно загоготали. «Гениальная шутка!» — невозмутимо отозвался Демин. «Они же по замкнутому циклу работают?» — поинтересовался Романов, рассматривая маску «Зод», которую он достал из кейса с комплексом. «Да», — ответил Демин, — Если кратко, то по бокам маски расположены две маленькие, быстросъемные шайбообразные емкости. Одна шайба с кислородом, другая – регенеративный патрон. Процесс представляет собой замкнутый круг. При выходе газовая смесь проходит через регенеративный патрон, в котором находится химический порошок-поглотитель, вступающий в химическую реакцию с выдыхаемой газовой смесью, очищая ее от углекислого газа. Далее она обогащается кислородом из кислородного баллончика идет на вдох. По такому же принципу работают кипы у пожарных, только у них время защитного действия до двух часов. Есть еще Урал 10 те вовсе до 4 часов. А у масок зод из комплекта всего 10 минут по ТТХ. А толку тогда от них. Я бы 10 минут буду вести? спросил Воронин. Ну, во-первых, к зоду в комплекте, помимо уже установленных на маске, Идут еще пять кислородных шайб и две регенеративные. Когда маска начинает хрипеть, задерживаешь дыхание и меняешь кислородную шайбу. Замена регенеративной шайбы идет из расчета 1 к 2, То есть меняешь регенеративную вместе с каждой второй кислородной. Каждая замена кислородной шайбы – это еще минут 10 защитного действия. Вот и считай сам. Но самое главное то, что изолирующий противогаз защитит от угарного газа, а фильтрующий нет. Так что в ЗОДе можешь хоть в дыму при пожаре боя вести. Фильтрующий не защитит? А как же КДП? Это штабельное средство защиты, в том числе и от угарного газа, возмутился Хохлов. КДП. Комплект дополнительного патрона. Набор принадлежностей для защиты органов дыхания от угарного газа, радиоактивной пыли и некоторых ахов совместим со шлем-масками любого фильтрующего противогаза, кроме ППФ. Противогаз бескоробочный фильтрующий. Умник! В КДП вдыхаемый воздух не обогащается кислородом, поэтому его можно применять только в атмосфере. И чтобы в ней при этом содержалось не менее 18% кислорода. Ладно, если на открытой местности, а помещение... Почему, по-твоему, подводников, изолирующие противогазы? Ну все, все, убедил, сдался Хохлов. «То-то же. Так, далее связь. С радиостанциями все понятно. Наушники, Пелтер. Вам надо еще губозакаточную машинку в комплекте», – жадничал Демин. «Ты давай, не жмоться. Начальство разрешило, ты выдала», – возмутился Воронин. «Да уж куда я денусь. Восемь штук, извольте». «Отличная штука, хоть и дорогущая», – восхитился Серов, рассматривая наушники. «Вот именно, что дорогущая». При других раскладах я, а тем более борзов, не дали бы», — ответил Демин. «Для дела же берем, а не в войнушку играть», — урезонил Семенов. «Ладно, проехали. Так, дальше». «Баркас», — чуть не застонал Демин. «Баркас», — монотонно повторил Воронин. «Что еще?» «Магазины, патроны, воги, гранаты, мины, дымы», — озвучил Хоров. «Магазины получаем. Остальное на втором складе у Жильцова получите. Все?» «А компот?» – протянул Дельта, цитируя известного персонажа Алексея Смирнова. «Вторичка», – пояснил Хоров. «А, ну да. Глоки. Стволы под замену и глушители к ним. Получаем. Расписываемся. Теперь все?» «Вроде все», – отозвался Хоров, оглядывая полученное и сверяя его с заявкой. «По весу и боекомплекту на машины с Буровым сами состыкуетесь?» «Сделаем. Не волновайся». «Все. Везде расписались». «Везде, везде. Давайте, кровопийцы, туйте пока на второй склад, а мы тут с бумагами закончим. Я к вам туда подтянусь», — ответил Демин. Получив все остальное на втором складе, группа направилась к Ястребову. У тыловиков было чуть проще с допусками и процессом выдачи. Все-таки не оружие с патронами хранилось, поэтому получение запрошенных бронежилетов, шлемов, подсумков, пайков и всего остального прошло несколько быстрее. Пока бойцы сносили все полученное имущество к двум тиграм, на которых несколько технарей Бурова в робах уже устанавливали АГСы и пулеметы, Хоров направился к Жигунову за медициной. Вместе с ним пошел Романов, поскольку в группе был санинструктором. инструктором. Войдя к Жигунову в кабинет, они увидели на столе уже готовый набор медикаментов и медицинских инструментов. Еще раз здравствуйте, господа, поприветствовал их Жигунов. И вам не хворать, пан лекарь, отозвался Хоров. «В общем, все согласно купленным билетам», — кивнул на стол Жигунов. «Правда, за некоторые препараты надо будет расписаться у меня в получении. А за остальное?» «Остальное расходники, так что все спишется. Не люблю бумажные волокиты». «Прекрасно понимаю», — согласился Хоров. «Так, ну это основное. Теперь о сладком». «Первое. Препарат Берсерк. Одна доза — шприц-тюбики. Насколько я знаю, из вас с ним еще никто не работал. Так что в двух словах расскажу, в чем суть». Под его действием, даже при получении смертельных ранений, если это, конечно, не сердце и не головной мозг, боец способен в течение от двух до четырех часов сохранять повышенную боеспособность. Время варьируется в этом интервале в зависимости от индивидуальных особенностей организма. «А как такое возможно?» – удивился Романов. «Все вот здесь», – Жигунов указал пальцем себе на лоб. «Препарат в первую очередь воздействует на мозг, кратковременно затрагивая его скрытые ресурсы». А если здоровому человеку его вогнать? Можно, но крайне нежелательно. Почему? То дело в том, что данный препарат, воздействуя на мозг, мобилизует все ресурсы организма настолько, что даже полумертвый на эти 2-4 часа возвращается к жизни. У человека в несколько раз возрастает скорость, выносливость, реакция, сила и внимание. Уходит усталость. В общем, суперменом на 2 часа станешь. Но отходняк после этого жуткий. Если не застрелишься сам, второй раз вряд ли захочешь использовать. А в случае смертельного ранения, извините за цинизм, терять уже нечего. Последствия покойнику по барабану. Поэтому парней проинструктируй, что это на крайний случай. Даю на брата. Вам с запасом будет. Ясно. Я так понимаю, это еще не все? Не все. Следующее чудо науки не такое тяжелое. Препарат и, -И знахарь И, и это сокращение. Именно. ИИ – искусственный иммунитет. Действие заключается в защите организма от инородных химических соединений в течение суток с момента его введения. Разрабатывался он в основном против так называемой «сыворотки правды». Также действует при поражении отравляющими веществами. Опережая самый частый вопрос, скажу, гонорею, трипер и все остальные прелести жизни не лечит. «А так хотелось!» – отшутился Хоров – А если не ввести его заранее, и заражение уже началось? Если сделать все быстро, то поможет. Правда, защитного суточного действия у него уже не будет. Препарат не созреет в организме до нужного уровня защиты и потратит все начальные ресурсы на блокировку заражения. Как и Берсерк, одна доза, один шприц-тюбик. Этого дам чуть побольше, по пять на бойца. Это все? Нет, есть еще один момент. Когда группа выходит – «Послезавтра. Утром. В шесть». Жигунов что-то прикинул в уме, пошелестел своими бумажками, сделал в них какие-то отметки и сказал. «Значит, завтра утром в 8.00, Вся группа ко мне. Не позже. Необходимо сделать кое-какую инъекцию. В смысле, прививку?» – спросил Хоров. «Недавно же диспансеризация была». «Не прививку. И дело тут не в диспансеризации. Нужно ввести специальный препарат, который повысит усвояемость организмом знахаря и берсерка. Он как бы создает платформу для их работы. Препарат, кстати, так и называется – платформа. В смысле? Без него они хуже действуют? Не хуже, просто не сразу после употребления. Проходит от 1 до 5 минут после введения, прежде чем препараты начинают работать в полную силу, а в условиях боя или отравления даже минута промедления может дорого обойтись. Платформа дает возможность препаратам оказывать свои действие на организм, сразу же после введения дозы. И как долго ваше чудо-лекарство сохранит свои свойства? В течение месяца. Хм. если она, как вы говорите, усиливает усвояемость, разве не будет хуже при возможных отравлениях? Спросил Романов. Не будет. Эти препараты разработаны в комплексе. Платформа по своему механизму взаимодействует только со знахарем и берсерком. Все остальное идет мимо. Ну, так уже спокойнее. А применение сразу двух стимуляторов возможно? «Да, знахарь не будет блокировать берсерка, если ты об этом, а передозировка», – уточнил Романов. Как раз собирался рассказать. «Обязательно парням скажи, что повторно использовать знахарь и берсерк можно не ранее, чем через 24 часа с момента первой инъекции». «Каковы последствия?» «Ничего хорошего. Передозировка берсерка может привести к инфаркту, расслоению аорты вплоть до полного прорыва ее стенки или же инсульту». Все индивидуально. Но в любом случае исход будет печален. Что касается знахаря, то тут не так все жестко. Возможно, сильная головная боль, тошнота, потеря сознания, суд дороги. В общем, эти препараты легкомысленного отношения к себе не потерпят. Можете не сомневаться. — Ясно. — Думаю, наспор кто больше пробовать точно никто не станет, — сказал Хоров и уточнил. — По распорядку на завтра именно восемь? — Да, не позже восьми быть у меня. «У платформы есть так называемый период адаптации к особенностям организма, в который она вводится. Другими словами, чтобы препарат действовал должным образом, ему надо подстроиться под организм, а для этого необходимо время – около 20 часов. Поэтому завтра, не позже 8, чтобы ко времени выхода группы вы были полностью готовы. Ладно, мне еще поработать надо. Если у вас больше нет вопросов, то до завтра», – начал вежливо выпровоживать бойцов-жигунов. Хоров с Романовым собрали все полученное у Ночмеда и направились к остальным. Парни в этот момент занимались подгонкой снаряжения, размещением подсумков на брониках и распределением продовольствия. Хоров, подойдя к тиграм, возле которых суетился его личный состав, жестом подозвал к себе бойцов. «Значит так, войско. Разбираем индивидуальные аптечки», сказал командир, открыв принесенную сумку. «Помимо этого добра, наш добрый доктор Айболит, он же Жигунов, «Дал нам кое-что для личного пользования». «Гематоген?» — спросил Белов. «Нет, нечто поинтереснее. Первое — препарат Берсерк», — начал Хоров, демонстрируя в руке шприц-тюбик. «Под этим препаратом даже при смертельных ранениях будешь сохранять повышенную боеспособность. Против огнестрела в голову или сердце препарат не работает». А «В отношении хлада сердце не считается», — подшутил Хохлов. «Я все слышу». Где-то сзади пробурчал Семенов. «А что будет, если просто так его вколоть, не имея ранений?» — спросил Серов. «То же самое. В разы увеличится скорость реакции, физическая сила, и все в этом духе. В общем, как в лучших боевиках про сверхчеловека». «И долго продлится?» — спросил Воронин. «Индивидуально, но в интервале от двух до четырех часов». «Классная вещь!» — восхитился Серов. «Не торопись выводами!» — спешил разочаровать его Хоров. «А что такое?» «А ты помнишь...» Что с тобой было на утро после того, как ты рождение сына отмечал?» «Такое не забывают», — завулыбался Серов. «Так вот, отходняк после этой штуки такой, что свое состояние в тот день помножено тысячу, а то и на миллион. Поэтому этот препарат только на крайний случай. Получаем по два на человека», — раздал Хоров запакованные шприц-тюбики и продолжил. «Второе и знахарь. «И что такое и-и?» — спросил Белов. «Используй Игоря». Ляпнул Хохлов, кивнул на Семенова. «Ты смотри, я и обидеться могу», – отозвался Семенов. Расшифровывается препарат как искусственный иммунитет. С момента введения защищает организм в течение суток от инородных химических соединений. К примеру, если попадешь в плен, будучи под его воздействием, то можешь не бояться допросов под химией, да и прочие дряни тоже. Они не подействуют. Также препарат поможет при поражении организма отравляющими веществами. «А гонорею не лечит», — оборвал Хохлова, Хоров. «Этого добра попять на бойца. Разбираем». «Так, еще один организационный момент. Завтра в 8.00 всех к Жигунову в медблок. На уколы». «Ага. Чтоб Криса потом от приступа айхмофобии откачивать», — подшутил Белов над Ворониным, подразумевая прямо противоположное, зная его тягу к холодному оружию. «Айхмофобия. Боязнь холодного оружия» курющих или режущих предметов, таких как иглы, ножи и прочее. «Это мне хаплофоб, — говорит, — в том же контексте ответил Воронин. «Детский сад», — пробурчал Хоров и перешел к описанию последствий передозировки. «Хаплофобия. Боязнь огнестрельного оружия». Остаток дня группа занималась пристрелкой полученного оружия и уходом за ним. На следующий день, в обозначенное время, бойцы уже толпились в медицинском блоке. Жигунов поприветствовал вошедших парней и приглашающим жестом позвал в процедурную. В помещении из медперсонала никого не было, кроме самого Жигунова. Он, включив свет, начал надевать медицинские перчатки и готовить все необходимое для инъекций. Многих удивило, что этим будет заниматься не медсестра, а сам начмед, Но Жигунов пояснил это тем, что весь дежурный медперсонал сейчас готовится к сдаче дежурства, а не дежурный прибудет только к 9 часам так что свободных рук в данный момент попросту нет. А дело, ввиду скорого выхода группы, было неотложным. Закончив все приготовления, Жигунов сказал, что в помещении остался кто-нибудь один. Остальные дожидались своей очереди за дверью. «Хлад, как всегда, первый!» — шутил Белов над товарищем. «Бесстрашный отморозок!» «А ты уколы в очкуешь?» — отозвался Семенов, проходя мимо Белова в процедурную. «Держись за мной, целее будешь!» и закрыл за собой дверь. Через некоторое время Семенов вышел из процедурной с накинутой на плечи курткой и согнутой в локте рукой. Следующим пошел Белов, который тоже довольно быстро вышел обратно. Парни шли один за другим, так что много времени эта медицинская процедура не занимала. Последним восьмым пошел Хоров. Водя в кабинет, он закрыл за собой дверь и расстегнул куртку, чтобы освободить правую руку для инъекций. В руках у Жигунова уже был шприц с препаратом, видно, приготовленный заранее. На столе у Ночмеда лежала уже початая упаковка с ампулами, ватные шарики, флакон со спиртом и специальный одноразовый герметичный контейнер, предназначенный для медицинских отходов, в котором уже скопило семь пустых, промаркированных ампул из-под препарата. Использованные шприцы лежали чуть в стороне, в другом контейнере. Пока Хоров по привычке рассматривал все эти мелочи, ожидая укола, Жигунов перетянул ему лентой руку выше локтя и выпустил из шприца немного содержимого, избавляясь тем самым от воздуха. «Поработай кулаком. Сожми, разожми несколько раз». Хоров выполнил указание начмеда, после чего Жигунов, обработав место предстоящей инъекции, ввел иглу в вену. Убедившись, что игла попала куда надо, Он ослабил ленту и сказал Хорову разжать кулак. Закончив введение препарата, он приложил ватный шарик, смоченный медицинским спиртом, извлек иглу и согнул Хорову руку в локте. «Минут пять так походи, потом можешь разогнуть. Возможно, небольшой зуд в месте укола, незначительное повышение температуры, головокружение или другое несущественное недомогание. Но все в пределах нормы, так что не обращай внимания, если что». «Ясно. Это все...» «Почти», — ответил начмед, снимая медицинские перчатки. «Есть еще немаловажный момент. Препараты, как ты сам прекрасно понимаешь, не из аптеки, так что на поверхности не светите ими». «Это и так понятно. Мы вроде не первый год служим. Первый не первый, а проинструктировать я обязан». «В общем, мы друг друга поняли». Закончив с инъекциями, бойцы покинули медблок, а Жигунов, оставшись один, собрал использованные шприцы. Отделив иглы от шприцов, продезинфицировал и сложил все в герметичный одноразовый контейнер на столе. После чего, запечатав содержимое, убрал его в корпусный контейнер, расположенный рядом с выходом из процедурной, и, погасил свет, отправился в свой кабинет, который находился в конце коридора. Войдя в помещение, Жигунов закрыл за собой дверь, достал из своего портфеля стопку бумаг с записями и, разложив их на письменном столе, начал делать какие-то пометки. Через некоторое время в дверь постучали. «Да», — отозвался Жигунов, убирая документы со стола обратно к себе в портфель. В помещение вошел среднего роста мужчина, держа на сгибе руки медицинский халат. «О, какие люди!» — заулыбался Жигунов, приветствуя заведующего хирургическим отделением Николаева Аркадия Ивановича. «Привет», — коротко поздоровался хирург. «Чем обязан?» «Да так, поинтересоваться хотел, пока рабочий день не начался». Ну так спрашивай, а что за воины с утра пораньше в Медблоке? Я тут с ними по пути пересекся. Из тридцать первого отряда. Платформу им колол, ответил начмед. Сам? Почему медсестру не вызвал? Дежурные, во-первых, посленочной, а во-вторых, они как раз в это время смену сдавали. Остальной персонал только с девяти выходит. А на другое время не назначить. Зачем? Только время зря терять. У Хорова и так дел полно, да и мне повезло. «Навык повторения требует». «Ну, как знаешь», — пожал плечами хирург и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Оставшееся время группа потратила по назначению и к указанному времени машины были укомплектованы, оружие пристрелено, снаряжение подогнано. Осмотрев все лично и убедившись в готовности группы, Хоров пошел на доклад командира объекта. Выйдя из блока, он ощутил легкое недомогание, немного закружилась голова и начала подташнивать. Но уже через пару минут от неприятных ощущений осталось лишь воспоминание. Вспомнив о побочном эффекте платформы, про который рассказывал Жугунов, Хоров почесал через куртку правую руку вместе месте укола и направился к Игошину. — Товарищ полковник, группа к выходу готова, — отрапортовал Хоров. — Все получили, что запрашивали, — спросил Игошин. — Так точно, полный комплект. — Тогда сейчас всем отдыхать. Выход завтра в 6.00. — Есть, — ответил Хоров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 После Егоши Нахоров отправился к Чернову. Еще оставалось обсудить взаимодействие между их группами наверху с учетом поставленных задач. В первую очередь необходимо было взять под контроль здание, которое располагалось над объектом. Большое и недостроенное двухэтажное здание, когда и для чего оно строилось, неизвестно. Но теперь его функция заключалась в маскировке входа в объект. Внутри здания Среди бетонных стен и строительного мусора были скрыты хорошо замаскированные защитно-герметические двери в пассажирские лифты, чьи шахты уходили под землю на 150 метров в двухкамерный тамбур, за дверями которого расположен холл. Первая камера – это сама спусковая шахта. Вторая – камера перед непосредственным входом в холл которую по аналогии с тамбуром в многоквартирных домах обитатели объекта окрестили как предбанник. Таких лифтов, а точнее подъемных платформ вместимостью до 100 человек каждая, было 4. Еще 6 – это грузовые, которые поднимали технику. Помимо основных выходов имелись два запасных, находящиеся в 5 километрах от объекта. Запасные выходы у каждого объекта мрежи располагались по-разному. Это зависело от местности, где располагался тот или иной объект. Доставка к выходам осуществлялась по туннелям железнодорожным составом. Наряду с железнодорожными туннелями у каждого объекта было еще одно подземное сооружение большой протяженности – стрелковый комплекс. Реализованные в нем объемно-планировочные решения предусматривали стрельбу на различные, в том числе и на дальние дистанции. Рядом с тамбурами запасных и основных выходов несли службу усиленные наряды комендантского батальона 31-й бригады. Здание на поверхности было напичкано датчиками стационарных приборов радиационной, химической и биологической разведки и контроля, а также скрытыми камерами видеонаблюдения, рассредоточенными по всем этажам здания. Несмотря на все технические средства обороны и безопасности, Здание на поверхности теперь требовалось контролировать живой силой в связи с развертыванием объекта, затем уже с занятых позиций развивать дальнейшее развертывание в зоне ответственности. Чернов расположение отряда доводил задачи до других специалистов, с которыми завтра ему предстояло подняться на поверхность вместе с группой Хорова. Хоров не стал заходить и дождался, когда Чернов закончит. После того, как тот отпустил личный состав, Хоров вошел в помещение». По своей группе я и Гошину доложил, что у тебя готовы. Тогда по распорядку. В 5 подъем. Быстрый завтрак. Сбор и в 6.00 на выход. Берем под контроль здание. Поднимаем технику. Дальше по своим задачам. Все. Сейчас отбой.